Джованни Пьер-Луиджи де Полистрино. Годы жизни 1525-1594. И среди великих фигур Ренессанса в истории музыки XVI века выделяется исключительно талантливая личность Джованни Пьер-Луиджи де Полистрино. О его детстве известно очень мало, и время его рождения определяется лишь приблизительно. Родился он 17 декабря – 1525 года неподалеку от Рима в городке Полистрина, имя которого и взял себе. Очень молодым Полистрина поступил в хор папской капеллы. Музыкальное образование он получил в школе Гудимеля, из которой и вынес замечательную полифоническую технику и ясное понимание о чистоте духовного стиля и гармоничности сочетаний звуков. С 1544 по 1551 год Он служил органистом и хормейстером главной церкви в Палистрине. В 1551-м переселился в Рим, где последовательно занимал должности учителя пения и руководителя детского хора в капелле Юлия при соборе Святого Петра. При папе Маркеле II положение Палестрины значительно улучшилось. Перейдя на должность певца сикстинской капеллы в Ватикане, Полистрина мог посвящать большую часть времени композиторской деятельности. К тому времени Полистрина уже был женат и имел детей, поэтому для работы в Секстинской капелле он должен был получить специальное разрешение, так как правила запрещали служить в этом священном месте людям не монашеского звания. Но даже несмотря на такое благословение церкви, судьба обошлась с ним очень жестоко. Неожиданно, вопреки его желанию, он был уволен со службы, а во время эпидемии чумы потерял жену, двоих сыновей и брата, что надолго приостановило его творческую деятельность. Только место капельмейстера в церкви Латеранского дворца и в церкви сант мария маджоре избавили его от крайней бедности. В 1560 году Полистрена обратил на себя всеобщее внимание своими импропериями, Их простая, красивая и гармоничная музыка произвела сильное впечатление. Итриенский собор поручил Полистрине написать пробную мессу, которая доказала бы возможность существования фигуральной музыки при церковном богослужении. Так как многоголосие контрапунктических хитросплетений наносило ущерб ясности текста и музыкальному благополучию. Полистрина написал три мессы на шесть голосов. Все три отличались замечательными достоинствами. Первая отличалась строгим стилем, вторая — нежностью, глубиной чувства и изяществом. Третья, как по форме, так и по экспрессии, явилась высшим проявлением гениальности композитора. Посвященная памяти папы Маркелла, покровителя Палестрины, она известна под названием «Мессы Папа Маркелла» и стала образцом для подражания. Эти мессы решили участь фигуральной музыки в ее пользу. Папа Пий IV, услышав мессу, воскликнул «Здесь Иоанн, то есть Полистрина, в земном Иерусалиме дает нам предчувствие того пения, которое святой апостол Иоанн в пророческом экстазе слышал в небесном Иерусалиме». С тех пор и на долгое время сочинять в стиле Полистрины было обязательным для композиторов, католической духовной музыки. Неудивительно, что с 1561 года и до конца жизни композитор занимал почетную должность руководителя капелла собора Святого Петра. За заслуги перед церковью он был там и похоронен в 1594 году. Полистрина за свою жизнь написала много церковных произведений. Около 100 мес, 68 оферториев, более 200 матетов, гимны и другие духовные хоровые сочинения. Музыка мест композитора в полной мере отвечает величию литургического обряда и становится его органичной составной частью. Полистрина в своем творчестве использовал знания музыкальной теории и искусство предшествующих поколений, в частности, очень сложного технического искусства представителей Нидерландской школы. Он сумел придать ему новый смысл и, самое главное, сделал более человечным и понятным. Именно поэтому его можно назвать великим композитором. Полистрина до сих пор остается непревзойденным мастером многоголосья, так называемой полифонии. Все голоса в его произведениях действительно поют и своим согласным звучанием создают совершенно новую гармонию. Композитор упростил технику колоратурного пения, тщательно следил за правильным произнесением слов литургии и старался избегать всяческих излишеств в музыке. Он писал преимущественно вокальную музыку. Орган в его произведениях выполнял роль сопровождения или же не использовался вовсе, поэтому полистрина считается самым ярким представителем хорового пения акапелла без сопровождения. Всестороннее совершенство хоровой музыки полистрины позволяет сравнивать его с великим художником итальянского возрождения Рафаэлем. Композитор создал новый стиль, который оказал влияние не только на римскую музыкальную школу, но и на развитие музыки во всей Европе. И несмотря на все это, его музыка постепенно исчезла из церковного и светского репертуара и была возрождена только в 30-х годах прошлого века, в связи с мощным движением обновления церковной музыки, а современные музыканты только теперь приближаются к стилистически точному исполнению его сочинений.